Глава четвертая. «Я умру в этой больнице», — подумалось мне. «Я умру в этой больнице, и мои дети не успеют приехать в Израиль, чтобы проститься со мной». Это всего лишь перелом ноги, да и обезболивающие помогают. Но через два часа снова диализ. Я не уверен, что выдержу. Меня сегодня должны выписать. Во-первых, стейк и, к черту, этот катетер». Не надо мне угрожать. Человек должен жить, а не существовать. Жить. Я умру в этой больнице. В какой больнице? Я открыл глаза и с удивлением посмотрел на светодиодные лампы на потолке. Ясно, в больнице. Я лежал и чувствовал в ноздрях трубки, подающие кислород. Но когда поднял руку, медленно, с трудом, Вот дошевелил я и впервые и дотронулся до носа, то не обнаружил никаких трубок. У кого-то в соседних палатах, на моём этаже надо мной или сверху, были трубки на лице. Может, наоборот, подумал я. Может, это у меня трубки. А кто-то другой поднял руку и дотронулся до лица без трубок. Поди знай, Я преисполнился благодарностью, что всё ещё жив, ужаса, что скоро умру, и страха перед всеми возможными операциями, которые предстоят людям вокруг. Я закрыл глаза снова и попытался навести порядок в мыслях. Нагромождение было не такое, как на вечеринке. Но меня всё ещё качало туда-сюда. Я будто погружался в сон и возвращался в реальность снова и снова. Я предпринял безуспешную попытку приподняться на локтях ровно в тот момент, когда врач и несколько интернов зашли в палату. Врач сказал, «Так, этого юношу мы знаем. Пока ничего нового. Приведем беглый осмотр». Мысли людей в палате и на соседних этажах все еще роились в моей голове. Я не мог заговорить с доктором. Не мог сказать, что слышу его. Мне надо хотя бы открыть глаза, чтобы они увидели, что я в сознании. Я всё ещё выгляжу бледным, подумал я. Как я уже говорил, мысли не слова. Ритм отношения, внутренние понятия превращаются в нечто, похожее на предложения, только после того, как попадают в меня, проходят через мои трубы и поршни. и переводится на мой внутренний язык становится течением в моём океане в моём ужасающем торнадо когда кто-то думает о своей жене я иногда чувствую её запах и он откликается во мне эхом некой личной повседневной инаковости иногда я вижу её лицо иногда во мне звучит фраза моя жена Я понимаю, что происходит только потому, что у меня нет никакой жены. И когда кто-то думает обо мне, врагу не пожелаешь, то я вижу самого себя и думаю, он выглядит бледно. И иногда цикл замыкается на мне раньше, чем можно было ожидать, и мой внутренний переводчик понимает, что речь обо мне. И эта инаковость пропадает, и... Я всё ещё выгляжу бледным, подумал я. Меня сюда привезли давно. Когда я проснусь, кому-то придётся мне объяснять, что произошло. Может, пора уже перевести меня в реабилитационную палату? Канце концов я кое-кого занимаю. Есть что-то привлекательное в моих скулах. Какой у меня пульс? Это я тот больной, который под подозрением на суицидальное поведение? «Это я, тот, который приехал с вечеринки, да?» Врач сказал пару слов об анализах, о компьютерной томографии, о продолжении физиотерапии, о том, чтобы перевести меня в другое отделение. Мысли интернов перешептывались во мне. «Я думаю, что стану проблемным кейсом. Только бы не пришлось сделать по мне всякую бумажную волокиту». Я должен им объяснить, что мне нужно побыть одному, чтобы прийти в себя. Хоть мой пульс и нестабилен, но анализы в норме по всем основным параметрам. Мы же записал мой индекс Глазго. Потому что я вообще не говорю на иврите. Я же вернулся. Я заметил движение. Может, показалось. Видимо, показалось. Одноместную. Попытался я прошептать, но они уже шли на выход. И мысли переключились на следующего больного. На усталость, на желание заскочить домой в душ. Надо забрать меня отсюда к Мираф. Я смог открыть глаза. Кто такая Мираф? В углу палаты стоял некто. То ли один из интернов задержался, то ли пришёл другой врач. Некто стоял И смотрел на меня изучающе. Он вскинул голову и улыбнулся, когда заметил, что я открыл глаза. Я умру здесь, а мои дети, конечно, еще даже не сели в самолет. У меня нет детей. Мне надо успокоиться перед диализом. Нет, стоп. Мне не нужен никакой диализ. Этот страх не мой. Я смог, наконец, приподняться немного на локтях и посмотреть. Я не могу. только бы он не позвал никого, только бы не вернул всех обратно сюда. Предо мной стоял выпрямив спину и скрестив руки на груди взрослый мужчина, одетый в голубой костюм, абсолютно лысый, с серой короткой ухоженной бородкой. Его голубые, ясные и выразительные глаза смотрели прямо на меня. Я вытащу меня отсюда, подумал я, и снова. Я вытащу меня отсюда. Одну местную сумел я выговорить хриплым голосом. Человек в голубом костюменя ответил. Он продолжал смотреть на меня. Я слышу. Я понимаю. Большое одинокое дерево посреди широкого поля появилось в моих мыслях. Он садится. Запах скошенной травы. Шуршание лёгкого ветра в листве. Он склонился надо мной и положил руку мне на плечо. Я видел дерево. Да, процедил я с трудом шевеля губами. Я видел дерево. Тонкая улыбка возникла на лице человека в голубом халате. Он поднялся, высокий и стройный, и засунул руки в карманы. «Профессор Игаль Шапиро». В моей голове появилось имя. «Приятно познакомиться и отрадно видеть, что вы очнулись спустя столько времени». Я снова закрыл глаза. Я тебя не знаю, подумал я. Почти уверен, что это была моя мысль. Я умру на этом диализе. Из всей еды у меня только этот вялый огурец. Спустя столько времени, а о каком времени речь? Ещё подумал. Я люблю тебя, сладкая моя, любимая папина дочка. Не волнуйся, со мной всё будет хорошо, не плачь. Я не верю, что он снова сломал руку. Но я должен выбраться отсюда. Все эта больничная грязь, это со мной всё будет хорошо. Я открыл глаза. Профессор Шапиру смотрел прямо на меня, и эта мысль возникла снова. Со мной всё будет хорошо. Нам надо выбираться отсюда, подумал я. Он продолжал смотреть на меня и снова мысль: "Нам надо выбираться отсюда". «Вы говорите это мне?» — спросил я, уже способный произнести целое предложение. Точнее было бы сказать «думайте мне». «Вперед! Вставайте и пойдем». «Кто вы?» — спросил я. Быстрая последовательность картинок пронеслась у меня в голове, пока Шапиро пытался, по всей видимости, думать о правильном с его точки зрения ответе. выбирая то, что я должен услышать. Наконец он закрыл глаза, глубоко вдохнул, и одинокое дерево после пшеничного поля появилось снова. Я хочу помочь. Я знаю, кто ты такой, и я могу помочь. Идём. Он протянул мне руку. Я взялся за неё, осторожно приподнялся и сел. Это прикосновение пробудило во мне ощущение от прикосновений к другим людям. Кого-то мягко погладили по лбу, кому-то врач надавливал на пальцы ног, кто-то держал кого-то за руку, закрыв глаза и ожидая, что каждый вдох станет последним. Шатирра помог мне спуститься с кровати. У нас всего несколько минут прежде, чем они вернутся, обопритесь на меня. И идите, как ни в чем не бывало. Будет непросто, вы уже давно не ходили. Ваши мышцы не атрофировались только благодаря физиотерапевту, которого мы смогли прислать. Но если обопрётесь на меня, то почувствуйте, как подвижность тела потихоньку восстанавливается. Старайтесь смотреть вниз. Позвольте мне вести. Белый экран. Белый экран. Подумал я. И вспомнил. Слова всплыли в моем сознании, просочившись сквозь зазоры в мыслях, носившихся у меня в голове. Надо выяснить, что такое белый экран, что значат эти слова. Мы вышли наружу. Можно провернуть что угодно, если выглядеть при этом достаточно уверенно. Это правило работает и для побегов из больницы, в халате, босиком, глаза в пол. Шапиро излучал столько уверенности, что я хватила на нас обоих. И когда нас всё же остановила медсестра и спросила, из какого мы отделения, куда мы идём, он объяснил ей, что он профессор Шапиро, мы идём за круассаном и скоро вернёмся. Ему сказали, что станет легче, если он пройдётся. Знали бы вы, сколько времени я его уговаривал на этот круассан. Когда мы вышли из больницы, Шапиро подвёл меня к маленькому белому фиату. Ле паркованному довольно далеко от входа. Он открыл заднюю дверцу и усадил меня на сиденье. Я услышал мысль: "Он весь твой?" А затем он ушёл. Рядом со мной лежала аккуратно сложенная стопка одежды. За рулём сидела девушка, но всё, что я видел, была огромная ржаво-рыжая копна кудрявых волос. Она завела машину, И мы поехали. Я в изнеможении откинулся назад. Мне хотелось что-нибудь сказать, но я был без сил. В начале поездки я мог слышать мысли водителей вокруг. В основном, когда мы останавливались на светофорах. Встречи, на которые надо успеть, размышления о том, что сказали в новостях по радио, беспокойство о планах на остаток дня, мечты. меркали передо мной, появлялись и исчезали. Я дал телу немного отдохнуть, оправиться, ожить. Когда машина свернула с основной трассы на более пустынную дорогу, постепенно воцарилась тишина. Наконец, когда дорога превратилась в узкую полоску асфальта среди широких полей, я понял, что никого не слышу. включая девушку за рулём. Привет, сказал я. Кудрявая грива шевельнулась, и девушка повернулась ко мне. О, привет, улыбнулась она. Как себя чувствуешь? Ты Ты тоже. Да, я тоже, сказала она. Приятно познакомиться. Меня зовут Мираф. Сегодня я буду твоим водителем. Счётчик запустить? Я Что? «Да, шутка, шутка. Проехали поспешно», — проговорила она. «Еще несколько секунд мы молчали. Тишина. Тишина — это великолепно. «Куда мы едем?» — спросил я, наконец. «Домой», — ответила она. «То есть ко мне домой. Еще точнее, в дом профессора Шапиро. Но это и мой дом сейчас. Так что можно сказать, что домой». Место удалённое, у нас не будет проблем. Поездка предстоит тихая и спокойная. Но разумеется, парочка живолённых перекрёстков попадётся. Приедешь, отдохнёшь, мы позаботимся о тебе как следует. Там ещё несколько ребят вроде нас. Всё из-за этой ситуации. Когда волос повернулась, я увидел лицо девушки без макияжа и без наушки, карие глаза. Неровная улыбка. Из-за пышной шевелюры она выглядела выше, чем была на самом деле. Заранее извини, но на перекрёстках или если рядом будут проезжать другие машины, мне придётся приостанавливать разговор. Мне и так очень сложно вести машину, надо напрягаться, чтобы оставаться в фокусе, и каждый раз заново выяснять, в какой машине я еду. Тебе, конечно, знакомо всё это. Я неплохо справляюсь, но всё равно То ещё испытание. Да, да. Конечно, ответил я. Шапира. Этот тот самый, который меня вытащил, да? А, нет. Она снова смотрела на дорогу. Это Нати. Мы иногда просим его помочь, когда надо что-нибудь сделать в многолюдном месте. У меня неплохо получается находиться среди людей, но больницы и прочее это слишком. Нати обычный человек, который нам помогает. Он долго тренировался, чтобы управлять со своими мыслями. Его как раз Шапир тренировал. А что он сказал, что его зовут Шапир? Ну ладно. Видимо, хотел внушить доверие, выглядеть более профессионально. Нет, нет, профессор Шапир ждёт нас дома. То есть рядом с домом, чтобы его мысли нам не мешали. А в самом доме, по сути, я за всё отвечаю. За что именно? В целом «За других читателей мыслей», — ответила она. «Это место пустовало до недавнего времени, но с тех пор, как начались убийства, мы уговариваем всех приехать к нам, хотим создать небольшую общину, пока не разберемся, что происходит». С тех пор, как начались убийства, она бросила взгляд через зеркало заднего вида. «Да, в последнее время опасно быть читателем мыслей». Подожди. Подожди, сколько читателей мысли вообще существует? Она коротко засмеялась. Хороший вопрос. Мы всё ещё пытаемся всех разыскать. В мире наберётся несколько десятков, может, сотен. Может, больше. Но их трудно найти. А даже если найдёшь, трудно уговорить приехать. У нас есть место для 30 человек, но пока и трети не набралось. Тебя я смотрю, Немного доводилось встречать читателей мыслей. «Нет, совсем нет», — ответил я. «Тогда приготовься морально», — сказала она. «Иногда очень странно находиться в комнате с другими людьми и понимать, что слышишь только себя». Поля за окном быстро пролетали мимо нас. «Слышать только себя в комнате, полной людей. Не думай пока об этом», — сказала она. андохни. Можешь переодеться, если хочешь. Обещаю не подсматривать. Можешь даже поспать. Я разбужу, когда приедем. Я никогда не испытывал такого сильного дампинга, как ты. Но могу себе представить, что было очень тяжко. Дампинга. Термин, который придумал Шапиро. Долгое нахождение среди большого количества чужих мыслей. я посмотрел на стопку одежды рядом с собой. Это были не те вещи, в которых я вышел из дома. Вдруг меня осенило. Мой блокнот. Где мой блокнот? Он остался дома. Блокнот, мои вещи, пробормотал я. "Твои вещи?" спросила она. "Может, найти попробуй их добыть. Есть ещё блокнот. Наверное, дома остался. Или она его забрала?" «Не знаю». «Окей», — сказал Амирав. «Подумаем, что можно сделать». «Что в нем?» «Все», — ответил я. «Все». Дальше мы ехали молча. Я взял белую рубашку пола, лежавшую в сторонке. Шум больничных мыслей давно развеялся. Волна отступила. Волна отступила. на берегу остались только две ракушки, два слова. Белый экран. Надо выяснить, как эти два слова связаны со всем, что тут происходит. Кто пытается нас убить? спросил я. И почему? А вот это, ответила она. Я надеюсь, что ты мне расскажешь.